Глава пятнадцатая. Они сидели в кабинете Батанда и пили кофе. Два удобных стула занимали Спелло и Бирнис. Флавия с Аргайлом примостились на металлических табуретках, которые генерал держал на всякий случай. Батанда высидел за своим рабочим столом, излучая самодовольство. Спелло и Бирнис смотрели на него спокойно. Тревога в глазах Флавия Аргайло тоже постепенно рассеивалась, уступая место безмерному облегчению. Вот это день. Я бы отдал целое состояние за то, чтобы увидеть выражение лица нашего директора, когда я зачитал ему предписание на арест. У него даже язык начал заплетаться. Говорил Батандо со счастливой улыбкой. Всё прошло как нельзя лучше. Я особенно горжусь тем, что прижал его с уклонением от налогов. Ах, с каким удовольствием буду читать завтрашние газеты. И это за месяц до утверждения бюджета на следующий год. Я думаю, теперь мне удастся повысить зарплату своим сотрудникам процентов на 20 и выбить у министра пять новых ставок. Мне было страшно наблюдать за ваши авантюры, не выдержал Аргаил. Ведь вы блефовали. А если бы он не признался, как бы вы тогда выкручивались? Боже милостивый, да за кого вы меня принимаете, молодой человек? То, что я имею несколько фунтов лишнего веса и не могу носиться по всей Европе как скорый поезд, вовсе не означает, что меня следует списать в тираж. Я ни сколько не блефовал. Ведь вы нашли картину. В противном случае я, конечно, был бы намного осмотрительнее. Без вашей помощи я бы точно не сумел ничего доказать. Аргайл покраснел, и Батаанда улыбнулся ему. У меня не оставалось сомнений, что это он. А вы так жаждали упечь за решетку бедного сэра Эдварда, что перестали замечать очевидное. Я же спокойно все обдумывал в тиши своего кабинета и разгадал преступный замысел. Вас никогда не упрекали в бахвалстве, ни на роком поинтересовался Аргаил. Будьте великодушны. У меня нечасто бывают такие хорошие дни. Вы собирались сказать проочевидное. Да. Прежде всего я прикинул, кто мог знать об открытии Аргаила. Он сказал, что поставил в известность только одного человека, своего университетского преподавателя, который живет на вилле друга в Тоскане, расположенной к востоку от Монте Пульчано. Интересно, да? Флави и Аргайл скрестили руки на груди и с недоверчивым видом слушали генерала. Вот, а я говорил вам, Флави, точно говорил, что Томазо. собирал уйти в следующем году на пенсию и поселиться у себя на вилле в Тоскане. На вилле недалеко от Пьенцы. Бывали там когда-нибудь? Нет? А, напрасно. Чудесный городок, настоящая жемчужина. Туда очень просто добраться. Сначала до Монтепульчано, а оттуда остаётся проехать всего несколько миль на восток. И мне показалось невероятным, продолжил Батанда, что два столь увлечённых искусством человека жили в непосредственной близости друг от друга и не общались. Я сделал всего один звонок, и мои предположения подтвердились. Ваш преподаватель жил на вилле у Тамаза, когда вы послали ему наброски своей диссертации. Это был первый кусочек мозаики. Мне не удалось найти доказательства следомлённости сэра Эдварда, зато я выяснил, что у Тамаза была возможность узнать о вашем открытии и подготовить аферу. Он провёл самостоятельное расследование и обнаружил, что ваши выводы не верны. По некоторым размышлениям он пришёл к мысли, что если под изображением Монтине нет Рафаэля, то нужно сделать так, чтобы он появился. Вспомните свои слова. Если кто-нибудь обнаружит под верхним слоем картины изображение, выполненное в стиле Рафаэля, то безусловно поверит, что это настоящий Рафаэль. Но Тамаза не так прост. Он понимал. Публика не примет за шидевура обычную мазню под старину. Ему требовался настоящий мастер. И кого же он пригласил? Да, конечно же, старого доброго профессора Морне, по чьим руководствам он обучался премудростям художественного ремесла в Лионе. Он сделал правильный выбор. Морне действительно был отличным специалистом. Мошенники приобрели несколько старых полотен для практики, Затем Марне очистил центральную часть одной из картин, написал свою Елизавету, покрыл её защитным слоем, написал копию картины Мантини, затемнил и состарил её, и после этого незаметно подменил картину в церкви Святой Варвары. На этом роль Марне закончилась. Конечно, я немного подозревал Тамаза, но долгое время не мог поверить, что главный куш достался не Бирнесу. К тому же у директора во всех случаях было железное алиби. Поэтому я склонялся к версии Флавии, полагавшей, что аферу организовал Бирнес. Отгадка начала кристаллизовываться в моей голове только после того, как мне позвонил Бирнес. Он был страшно взволнован. Оргайл сообщил ему, что Елизавету признали подделкой, и ему придётся вернуть деньги. Генерал повернулся к молодому англичанину. Кстати, зачем вы это сделали? Флавия посмотрела на Оргайла с осуждением, и он снова почувствовал себя дураком. Я уже говорил Флавии, я надеялся, что сэр Эдвард помчится в Сиену и попытается уничтожить картину. Тем самым он выдал бы себя, и тогда вы смогли бы его арестовать. Полагаю, мне следует перед вами извиниться, сказал он Бирнусу. Тот примирительно кивнул. Что ж, неплохая идея, одобрил Батанда, чем не сказал, но удивил и Флавию и Аргайло. Если бы он действительно был преступником, это могло бы сработать. Честно говоря, я и сам избрал такую же тактику. В принципе, вы оказали мне большую услугу, поговорив с Бирнесом. Потому что именно после вашего визита он позвонил мне и рассказал, что когда-то Тамаза был учеником Марне. До этого момента я считал, что поджечь картину и убить Манцони мог только Аргайль. Тогда автоматически вовлечённым в преступление оказывался Бирнес, поскольку Аргайль, по моему мнению, не способен организовать аферу с подделкой картины. Примнога благодарен, Тивну Лоргайл. Не обижайтесь. Просто я знал, что у вас нет опыта в подобных делах. Но убить человека вы вполне способны. В то же время я не мог представить никого из этих грузноватых, прошу прощения, джентльменов эстетов, бросающихся на Манцони с ножом. Таким образом я зашёл в тупик. Ватанда отвинтил крышечку бутылки с минеральной водой, налил себе стакан и пустил бутылку по кругу. На самом деле всё происходило так. Тамаза, не раскрывая своего инкогнито, поручил Бирнесу купить картину. Тем временем он подготовил почву в правительстве, нажал на министра культуры и добился от него обещания вернуть в Италию шедевр национального искусства. Если вдруг представится такая возможность, музей покупает картину. Томазо дает указание брать образцы краски только в тех местах, где сохранилось оригинальное изображение. К несчастью для него этот разговор подслушала и пересказала мне его секретарша, когда я ожидал в приемной. Вот что бывает, когда заставляешь посетителей ждать. Далее. Флай летит в Лондон, и Аргайл сообщает ей о своих подозрениях. Я передаю информацию директору, от чего он приходит в ярость. Но уничтожить картину он решился только после того, как я собрался лететь в Швейцарию по делу Марне. Тамаза почувствовал, что обман может раскрыться, и приступил к решительным действиям. Был ещё один любопытный момент, после которого я начал смотреть на Тамаза как на возможного преступника. Он неожиданно объявил о намерении уйти на пенсию в следующем году и назначил своим преемником Ферраро. По меньшей мере, странный поступок, учитывая его давнюю неприязнь к этому человеку. Я полагаю, Феррара собрал какой-то компромат на Тамаза, когда управлял музеем в отсутствие Тамаза из Спелло. Директор объяснил мне свой выбор тем, что Феррара отлично зарекомендовал себя в этот период. Возможно, он и в самом деле проявил себя хорошим управленцем, но я склонен думать, что он просто надавил на Тамаза. Дале Феррара рассказывает Тамазо, что я получил доказательства того, что картина является подделкой, и предлагает свой план действий. Тамазо соглашается, и Феррара, как более безжалостный член шайки, берётся за его осуществление. Он оказался в затруднительном положении. Если бы раскрылась афера Тамазо с картиной, репутация директора была бы навеки погублена. А Феррара утратил бы надежду занять его пост. Если картину уничтожить, то доказать факт подделки будет невозможно. Но тогда директора обвинили бы в неспособности сохранить национальное достояние. Поразмыслив, он решил, что вину можно переложить на кого-нибудь другого. Так в газетах появились статьи с выпадами в адрес комитета по безопасности. В этих статьях Спелло выставили потенциальным преступником, а из меня сделали козла отпущения. Долгое время я не видел за этим ничего, кроме бюрократической возни, но как только изменил угол зрения, туман начал рассеиваться. В их защите было два слабых места. Во-первых, кто-то должен был наблюдать за процессом создания фальшивой картины. Этим занимался Манцони. В надежде укрепить своё положение в музее, он сообщил об этом Ферраро. Тогда Ферраро незаметно выскользнул из музея, убил молодого реставратора, также незаметно вернулся и поздно вечером демонстративно прошёл мимо охраны. Вторым проколом оказался поджог картины Сейчас-то я вижу, как всё происходило, но на тот момент я считал, что все три преступления подделку, поджог и убийство Манцони совершил один человек. У Тамазы было железное алиби и на момент убийства, и на момент поджога. В лавие вмешалась Ноу Феррара, тоже было алиби на момент поджога. Вы сами мне говорили. Верно? Тамаза подтвердил мне алиби Феррар А американцы подтвердили алиби Томаза, но мы не спрашивали американцев о Феррара. Вчера я решил перезвонить им, и они сообщили, что Феррара был с ними не до конца в встрече. Мне и самому у следовало додуматься до этого, ведь я видел Феррара в общем зале еще за десять минут до того, как появился Томазо с американцами. Генерал сделал паузу, восстанавливая ход своих мыслей. Но все эти открытия я сделал всего лишь два дня назад. После звонка Бирнса, когда все кусочки мозаики сложились в единую картину, я оказался в патовой ситуации. Ужасно знать, кто совершил преступление и не иметь возможности доказать его вину. Мне предстоял сделать не легкий выбор. сказать или не сказать Феррара о том, что Аргайлс, Флави и поехали в Сиену. Если бы я ничего не сообщил ему, мы получили бы доказательство подделки, но мошенника убитьцы остался бы безнаказанным. Но сказать ему значило поставить вас под удар. Естественно, я беспокоился, опасаясь за вашу жизнь и судьбу картины. Вы не представляете, какие муки я испытывал. Сэр Эдвард убедил меня. Он посоветовал наводнить Сиену полицейскими в штатском, чтобы они следили за каждым вашим шагом. Я прилетел в Сиену вертолётом, разместился в отеле. Не таком роскошном, как тот, что выбрали для себя вы. Я всего лишь скромный полицейский и возглавил всю операцию. Мы сумели бы вас уберечь, если бы вы не спрятались в туалете. Оригинальная, но довольно нелепая идея. Мы были уверены, что проглядели вас, когда вы выходили из музея. В панике мы прочесали все улицы и рестораны, безрезультатно. Я уже думал, вы лежите где-нибудь в тёмном переулке с перерезанным горлом. У меня даже разыгралась язва на нервной почве. Мы поняли, что вы находитесь в музее только когда Феррара упал бездыханным с башни. Он приземлился прямо у ног полицейского, который контролировал площадь Кампо. Тот сразу позвал меня. Никто не заметил, как Феррара постучался с чёрного выхода, огрел дубинкой ночного сторожа и проник в здание. Это произошло из-за того, что все силы мы бросили на ваши поиски. Там Но... Справедливость, чё же, выстояществовала. Феррара отправился в мир иной, а Тамаза за решётку. И что теперь будет? Какое обвинение ему предъявят? Пока его поместили в камеру предварительного заключения, чтобы он не скрылся в Аргентине, излюбленном месте беглых преступников. Я думаю, он пробудет там не меньше восемнадцати месяцев, прежде чем прокурор подготовит дело. Затем состоится суд, и Тамаза будет признан виновным. Убейте меня, не знаю, почему это требует столько времени, но судебное разбирательство обещает быть занимательным. Аргаил нерешительно, как школьник поднял руку, но слово ему так и не дали. Заговорила Флавия: "Я всё-таки не понимаю, зачем Тамаза всё это затеял? Ведь он имел деньги, замечательную работу, всеобщее признание и уважение. Зачем он ввязался в эту аферу? О, это как раз один из тех моментов, который в первую очередь вызвал у меня подозрение. Последние полгода я постоянно слышал о невероятном богатстве Тамаза. Но когда я всерьёз задумался, меня вдруг осенило, что никогда раньше я не слышал об этом сказочном богатстве. Я просмотрел его досье, и отчёты о своих старых делах. Кстати, очень полезная вещь. Я обнаружил, что при крещении он получил девичью фамилию матери Марко. С этой фамилией был связан большой скандал. Я тогда только пришёл работать в полицию. Семья обанкротилась. Юный Тамаза, привыкший к роскоши и светскому обществу, оказался в полной нищете. Ону тогда у него и появилась мечта вернуть себе деньги и общественное положение. Что касается второго, то здесь он в значительной мере преуспел, а вот с первым никак не клеилось. И вдруг, практически одновременно с появлением Елизаветы, Тамаза распустил слухи о своём невероятном богатстве. Верно с немного отодвинул кресло от камина и впервые подал голос. А честь его всей этой истории есть и моя вина. Наверное, Тамаза сумел бы организовать аферу и без моей помощи, но для полного триумфа ему было необходимо вовлечь в это дело меня. К тому же он знал, что в случае чего первым меня же и заподозрит. Помните, я рассказывал вам о деле Кареджу? Я тогда совершил ошибку, забрав картину обратно. Тем самым я как бы подтвердил свою вину, но Я взял ее именно потому, что был уверен в ее подлинности и знал, что легко продам ее другому покупателю. Я провел экспертизу, доказал подлинность картины и действительно продал ее еще дороже, чем Томазо. Он оставил свой пост в Тревизо из-за пустых подозрений нескольких дилетантов. От злости Томазо кусал себе локти, и его можно понять. Меня он возненавидел. Я доказал, что он был в двойне не прав. И когда Тамаза представилась возможность взять реванш, он естественно воспользовался ею. Кроме того, он хотел посмеяться над всеми, кто относился к нему с презрением. Каждая новая статья Елизавета Рафаэля, каждая новая книга и научная диссертация доставляли ему наслаждение. Тамаза упивался своей местью. Я не исключаю того, что впоследствии он и сам бы мог поспособствовать раскрытию обмана, чтобы разорить меня. И выставить искусство ведов на посмешище. Но Аргайл посеял зерна сомнения слишком рано и неожиданно для него. Потом всплыло имя Марне, а затем и Феррара взял его в оборот. Гениальная шутка начала представлять угрозу для Томаза. В какой-то степени я даже сочувствую ему и жалею, что его обман раскрылся. Но зато теперь мы имеем настоящего Рафаэля. Аргайл покачал головой. Видите ли, в чём дело. Боюсь, что нет. Я всё пытался вам сказать, и похоже, я снова ошибся. Наступила пауза, за которой последовал всеобщий стон. И только Флавия, которая со страхом ждала этого заявления, вздохнула наконец с облегчением. Опять Батанда приподнял брови. Во второй раз. Ещё одна ошибка, но Флавия сказала, что вы нашли её. Вы же заявили, будто под верхним слоем обнаружили краску. Аргаил вымученно улыбнулся. Краску? Да не ту. Там действительно была светло-зелёная краска. Но я не успел объяснить Флавию, что это как раз плохой признак. Перед тем как начать писать картину, художники всегда грунтуют холст, как правило, белой краской. Но Манти не предпочитал светло-зелёную. Так что это самый настоящий манти, и под ним ничего нет. Я опять нашёл не ту картину. Все смотрели на Аргайла с печальным недоумением. Он чувствовал себя насекомым под лупой. "Вы должны были сообщить мне об этом раньше", с нажимом сказал Батанда. "Я пошёл к Тамазе только потому, что был уверен, Мы наконец получили сто процентное доказательство того, что Елизавета оказалась фальшивкой. А если бы он стал все отрицать, мы ничего не смогли бы доказать. Вы дважды ошиблись в течение одного года. Это рекорд. Я знаю. Грустно согласился Аргайл. Мне и самому ужасно неприятно. Единственное, что я могу сказать в свою оправдание, это то, что оба раза я был абсолютно уверен. Я не могу понять, почему так случилось. Должно быть, я что-то упустил. Но в третий раз мне уж точно должно повести, правда? Нет, не правда. Забудь тебя, Рафаэле. Больше вам никто не поверит, даже если вы найдете настоящего. Займитесь своим Мантини. С ним по крайней мере все ясно. И в будущем будьте скромнее. После этого разговора прошло несколько месяцев, в которые Аргейл, следуя совету генерала, посвятил тому, чтобы Карло Мантини занял подобающее ему место в художественном пантеоне. Его неожиданная увлечённость предметом диссертации была связана не только с исследовательским азартом. Бирнес простил Аргейлу его подозрения, но мягко дал понять, что тот должен как-то оправдать дружеское доверие. Он также намекнул, что после того, как Аргейл защитит диссертацию, Он мог бы взять его на работу в свою римскую галерею. Когда у Аргайла замаячила перспектива постоянного проживания в Риме, он заставил себя работать. Каждый день он тащился в Херциану, немецкую библиотеку по искусству. У него не осталось никаких оправданий, чтобы не работать. Он имел в своём распоряжении все необходимые книги и огромный стимул в виде предложения остаться в Риме. Флавия тоже не милосердно погоняла Аргайла, постоянно напоминая, что это нужно для его же собственного блага. Он соглашался с ней, несмотря на разницу характеров, их дружба становилась все теснее. Нельзя сказать, чтобы тема сильно увлекала его. С утра Аргайл шел в библиотеку, потом неторопливо со вкусом обедал в пресс-клубе, затем возвращался домой и садился за машинку. Работа продвигалась медленно и с трудом. Много часов он просидел, пялясь в потолок, в надежде почерпнуть вдохновения или хотя бы найти в себе силу, воли заняться делом. На рабочем столе Маргайло висела репродукция фальшивого Рафаэля. Он по-прежнему восхищался Елизаветой, даже зная, кто ее написал. Рядом с ней он прикрепил к сирокопию картины, которую Марне взял за основу. Красавица и чудовище. Два этих снимка служили Аргайелу напоминанием об итальянском приключении. Оглядываясь назад, он не без удовольствия думал о своей роли в этом громком деле. Дело все-таки продвигалось вперед, пока Аргайел не увяз в центральной части, касающейся истории с подделкой. Ему хотелось украсить ее какими-то новыми, неизвестными до сих пор фактами. В январе он должен был выступить с докладом о Мантини на конференции историков и искусствоведов. Оргайл согласился участвовать в конференции с большой неохотой. Во-первых, он не представлял, как будет пересказывать в десятый раз то, что всем давным-давно известно, а во-вторых, потому что в январе в Англии стоит самая отвратительная погода. Размышляя об этом, Оргайл с сигаретой в руке лежал на диване и, уставившись в стену, тяжело вздыхал. От сидения за машинкой у него разболелась спина. Он снова взглянул на репродукции картин. Да чего же страшна та, что изображена на ксерокопии? Кто и когда носил такие громоздкие, грубые ожерелья, даже в шестнадцатом веке? Что за нелепый дизайн? А это кольцо с мертвыми птицами? Господи! Аргаил встал и прошелся по комнате, сверкнувшая в его голове мысль. Требовало движения, так быстро прикидывал он, сколько времени у меня уйдет на поиск необходимых материалов. Придется поработать, но когда знает, что искать, все значительно упрощается. У него появилось искушение бросить на сегодня всю работу, выйти на улицу и прогуляться под неярким осенним солнцем, найти Флавию и рассказать ей о своем новом открытии. Но он поборол это искушение. Флавия терпеливая девушка, но не святая. Она станет критиковать его за преждевременные выводы. К тому же у нее много работы, и не стоит ей мешать. Аргайл начал собирать недостающие факты. Мало по мало ему удалось подготовить достаточно солидную аргументацию. В конце ноября он отправится в Лондон повидаться с Бирнесом. Тот хотел обговорить с ним кое-какие вопросы, касающиеся его будущей работы в Риме. Его покровитель при более близком знакомстве оказался очень милым человеком с тонким чувством юмора. После встречи с Бирнесом Аргайл откопал Фила и выкручивал ему руки до тех пор, пока тот не согласился уговорить отца пригласить его на ленч в Национальном трасте. В результате этой встречи Аргайль получил приглашение провести уик-энд в Йоркширском поместье Фила, насквозь продуваемом ледяными декабрьскими ветрами. После этого он вернулся в Рим. Флавия гадала о причинах произошедшей с Аргайлем перемены. На последнем времени он не выказывал ни малейшей увлечённости предметом своей диссертации, и вдруг, ради двадцатиминутного выступления на конференции, начал работать как одержимый. Он сидел за рабочим столом долгими часами, часто далеко за полночь, что-то писал, зачёркивал, делал сноски. Он отказался показать ей доклад, когда Флавия предложила просмотреть его на предмет орфографических ошибок. Ты услышишь его на конференции, сказал он. Если, конечно, захочешь поехать со мной.